Николай Носов. «Незнайка в солнечном городе». Роман-сказка в двух частях. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. Москва. Детская литература. 1969 год. Часть 1. Глава 1. Незнайка мечтает. Некоторые читатели уже, наверное, читали книгу «Приключения Незнайки» и его друзей. В этой книге рассказывается о сказочной стране, в которой жили малыши и малышки, то есть крошечные мальчики и девочки, или как их иначе называли – коротышки. Вот такой малыш-коротышка и был Незнайка. Жил он в цветочном городе на улице Колокольчиков,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 и даст тебе все, что ты у него попросишь. И даже волшебную палочку, даже волшебную палочку. Ишь, ты удивился незнайка. А что, по-твоему, считается хорошим поступком? Если я, например, утром встану и умоюсь холодной водой с мылом, это будет хороший поступок? Конечно, сказала кнопочка. Если кому-нибудь будет тяжело, ты поможешь. Если кого-нибудь станут обижать, а ты защитишь,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 А завтра начну совершать хорошие поступки, и если все это правда, то волшебная палочка скоро будет в наших руках.